«Эмма». Джип распластался прямо перед домом, перегородив дорогу, что закруглялась и уводила всех путников к холмам и лесу. «Я бы не услышала, что кто-то прошуршал по снегу мимо окон в сторону моего временного зимнего пристанища, если бы внимательный мистер Леблан не уловил движение за окном своим тонким слухом». «Похоже, у вас гости», – обмолвился он и будто даже расстроился. «Даже отшельникам пару необходим кто-то рядом». никто не заслуживает оставаться на рождество в одиночестве я проснулась с этим чувством острой несправедливости и нехватки чего-то присутствия в доме я позавтракала с тем же ощущением покинутости села за картину моста между берлингтон и унуски с той же потребностью в чем-то голосе я тут же отложила кисточку когда в сотый раз подумала об этом и бросила любимое занятие потому что сходила с ума в молчаливой обстановке террасы. Если бы только картины могли вести продолжительные беседы за бокальчиком вина, все было бы не так жалко. А ведь я была не единственной на Дэруэй-Айленде, кто проводил этот праздник один. Кто столько же раз за утро почувствовал себя забытой вещью, которую не положили в чемодан перед отпуском. Поэтому я собрала кое-что из еды в корзинку, ассорти из сыров и фруктов прямиком с фермерского рынка, остатки мясного рулета и запеченных овощей от миссис Кларк и четвертинку рождественского штолина и сладкого кренделя на десерт. Немного подумав, дополнила к картину бутылочкой белого вина «Пиногрис» откуда-то с загребков Эльзаса. Джейсон уже упоминал, что я могу совершать налеты на его домашний бар, когда мне вздумается. Вот мне и вздумалось. А напоследок прихватила маленький подарок, который заранее присмотрела в шопинг моле Качественный термос из нержавеющей стали с эффектом сохранения тепла до 72 часов. Решила, что такому снежному волку пригодится нечто подобное. Почему-то я представляла его любителям порыбачить в проруби или прогуляться по снежному лесу. а поклоннику увеселительного времяпрепровождения на морозе не обойтись без чего-то согревающего. Мистер Леблан удивился, увидев меня на пороге, увешанную набором для целого похода, но не стал держать на холоде и тут же впустил в дом. А Джейсон считал его противным мерзким стариком, на месте сердца, у которого кусок льда. Любую ледышку можно растопить, если проявить хоть капельку тепла. Он тут же захлопотал вокруг, пригласив посидеть у растопленного очага и устроить набег на мою съесную собойку. Даже принес кое-что из своих запасов, хотя мы не съели и половины за то время, что просидели бок о бок у огня. Мистер Леблан был обходителен, пусть и немного терялся, не привыкший к нагрянувшим гостям и долгим разговорам. А получив термос, совсем растрогался и нахмурил свои медвежьи брови. «Но у меня нет никакого подарка для вас, мисс Джеймс». «О, это совсем не обязательно», – заверила я его с чистым сердцем. «Мне просто захотелось подарить вам что-то на Рождество, но я не была уверена, понравится ли вам». «Очень нравится. Всегда мечтал о хорошем термосе, Ведь страсть, как люблю выпить чаю на природе». «Спасибо вам!» «Когда проводишь с человеком два часа в замкнутом пространстве, можешь многое о нем узнать». Например, мистер Леблан был левшой и орудовал штопором над вином одной левой. Он любил животных, и не только потому, что приютил бородячую кошку Месси, а потому что полки в его гостиной ломились от книг и энциклопедий о дикой природе и обитателях всех континентов. Пусть он не хотел участвовать в жизни других людей, внимательно следил за новостями, На столике лежала целая стопка свежих газет, которые почтальон был вынужден доставлять в столь отдалённые захолустья дважды в неделю. А еще у мистера Леблана оказалось доброе сердце из плоти и заботы, а вовсе не изо льда. Я поняла это, когда пошла на кухню принести тарелки для нашей трапезы и случайно увидела в навесном шкафчике целых четыре термоса. Мистер Леблан скрывал свою добрую натуру, Замазка нелюдима и ворчуна, потому что заметно расстроился, когда сообщил, что мимо кто-то пронёсся и остановился у моего дома. Мое сердце забилось быстрее, когда я подумала, что приехал Уилл, отменил рейс и решил встретить Рождество вместе со мной, а не с партнерами в дождливом Сиэтле. «Счастливого Рождества, мисс Джеймс», выпроваживая меня из дома, произнес он. «Спасибо, что зашли. Давно я не принимал гостей». А я давно так приятно не болтала с соседями. В Лос-Анджелесе я даже не знаю имен тех, кто живет за соседней дверью. — Потому я и не живу в городе, — я улыбнулся он. Среди безразличия людей можно быть более одиноким, чем среди природы. Пообещав самой себе почаще заглядывать к мистеру Леблану, я поспешила к дому, путаясь в длинном пуховике, который купил из выплаченного гонорара за четвертую картину. Но уже издали, увидев, что к дому подъехал не Бентли Уилла, а знакомый, но неопознанный джип, меня кольнуло разочарование. Вряд ли Уилл держал в гараже нечто подобное на смену своей роскошной машине. Кто-то наверняка ошибся адресом или приехал по какому-нибудь делу к настоящему хозяину дома, не зная, что Джейсон уехал с месяца назад. Но в машине никого не оказалось, как и возле нее. Я осмотрела территорию за домом и вернулась к крыльцу, не понимая, куда делся владелец машины. Так и не обнаружив, гостя решила уже, что он зачем-то отлучился в сторону леса и достала ключи. Но дверь оказалась не заперта. Неужели я окончательно превратилась в жительницу маленького городка и перестала пользоваться замками? Войдя в дом, я почувствовала запах постороннего, но до боли знакомый – цитрус и кедр. Шум на террасе обнажил мои нервы. Я испугалась, что ко мне пробрался грабитель и хотела уже бежать за мистером Лебланом. У него наверняка был припрятан дробовик в кладовке. Но я осмелела, вооружившись вазой, с комода и решила, что смогу защитить свой дом самостоятельно. Тихонько прокравшись к террасе, я сжала горлышко вазы, готовая в любой момент поразить злоумышленника. Темный силуэт стоял ко мне спиной и глядел на мою новую картину. Эту спину я узнала с полувзгляда, как узнала запах с полувдоха. «Джейсон?» – Обомлела я. Он обернулся и расплылся в самой широкой улыбке, какую могли позволить его тонкие губы. «Привет!» – глаза опустились на вазу в моей руке и усмехнулись. «Ты собиралась треснуть меня этим по голове? Я думала, ты грабитель!» Дом наполнился не только знакомым запахом, но и знакомым смехом. «Не смешно. Так же можно и до инфаркта довести. С чего ты решила, что я хочу тебя ограбить?» Дверь была не заперта, и я не узнала машину. Я поставила вазу на стеллаж рядом с беспорядком из баночек с красками. «Ты все-таки обрел здравый смысл и поменял свой Порше на что-то более подходящее для северного климата. И не мечтай. Это машина люка». «И почему ты здесь? Ты ведь должен праздновать семьей!» «Ты тоже!» – слишком серьезно заявил Джейсон. «Прекрасно зная, что у меня нет семьи. Собирайся! Ты поедешь со мной!» «Что? С чего это?» Джейсон обреченно втянул весь воздух в комнате, запустил руку в волосы на затылке и на выдохе затараторил. С того, что ты очень милая девушка, с тобой можно болтать обо всем, а еще ты пишешь невероятные картины и сделала такой классный подарок Люку. Так что теперь тебе придется еще нарисовать Человека-паука, Халка и Гарри Поттера. Ах да, и провести мастер-класс по рисованию единорогов. Ничего не понимая, я могла только хлопать глазами и смеяться, что было сил. Не обращай внимания, просто моя семья помешалась на тебе. и заставила меня проделать такой длинный путь, чтобы затолкать тебя в багажник и доставить к праздничному столу, чтобы отпраздновать Рождество с нами. «Не такой уж длинный путь, здесь всего пара миль», – съязвила я, пока по всему моему телу растекались реки тепла, которые появляются в моменты, когда осознаешь, что кто-то тебя любит и ждет. «Не нужно принижать мою грандиозную роль в этой операции», похоже, Джейсон занимался тем же. Прятался от чувств за шуткой Но ему-то скорее было неловко. Отказы не принимаются. Или ты едешь со мной, или меня выпотрошат к столу, как третье горячее блюдо. На меня посыпался снегопад из чувств, как тот, что ударил по Берлингтону в прошлые выходные. Снова придется пробираться сквозь сугробы. Я стояла, не дыша, не двигаясь ледяной фигуры на последнем ярусе свадебного торта. А Джейсон. Странно держался за живот и ждал, пока не потерял всякое терпение. «Ты долго будешь стоять? Даю тебе пять минут на сборы, иначе уеду без тебя, а то Люкс съест все мамины тип в теле!» Мне столько всего хотелось ответить, что его семья – самые чудесные люди, которых я встречала. Как я благодарна им за поддержку и заботу! Такое возможно только в маленьком дружелюбном городе, вроде этого. Как я рада провести Рождество с кем-то, а не с бутылкой вина и телевизоров. Как я счастлива, что он за мной приехал, но сказала только тихое. Спасибо, Джейсон, это столько для меня значит. Его карие глаза отвечали блеском софитов, но это был бы не Джейсон Кларк, если бы он не шутил каждую минуту. «Мы уже четыре минуты, тридцать пять секунд», — сверился он с часами. Я приняла правила игры и помчалась наверх, как солдат в армии. За полминуты переоделась в платье и взбила волосы в беспорядочную прическу Аля «так и надо». Подкрасилась у зеркала в ванной и набила подарками целые две сумки и мольберт под темной тканью. Так что на обратный путь ушло в больше времени. Но я уложилась в дозволенные рамки. Мне не могло показаться. Джейсон оглядел меня с ног до головы. Оценивал платье. подобает ли для встречи Рождества или придирался к моему стилю в одежде. Ведь его-то был безупречен, но, видно, отборочные испытания по дресс-коду я прошла, потому что он прокашлялся и стал придираться совсем к другому. — Зачем тебе две сумки и это чудовище? — кивнул он в сторону Мольберта. — Мы едем на вечер, не на месяц. — Это подарки, — осадила я его юморное настроение. — Для всей твоей семьи. «Я ведь просил тебя ничего не покупать, а я не послушалась». «Как всегда!» Для эффекта Джейсон закатил глаза. «Как же здорово, что мы забыли о тех неловкостях, что возникли по телефону!» «Это снова мы!» «Шутим, потругиваем друг на другом, смеемся!» «По живому человеку можно скучать так же сильно, как по тому, кто тебя давно покинул!» «Кстати, у меня и для тебя есть подарок!» Я поставила сумки на пол и открыла кому у дверей. Думала, что удастся отдать еще не скоро, но раз уж ты здесь... Джейсон неуверенно взял коробочку в упаковочной бумаге со снеговиками и Санта-Клаусом. К бантику была приклеена небольшая записочка-открытка. Он развернул ее и прочитал мое послание. «Спасибо за то, что ты скрасил мое пребывание здесь. Я рада, что въехала именно в твой дом». Пока его глаза медленно следовали за буквами, я вся перерумянилась, как забытый в духовке пирог. Все эти недели, что мы только кололи друг друга шпильками, обменивались веселыми упреками, так что я решила первой сказать то, что на самом деле думаю. Очень мило. На сей раз без шпилек и упреков сказал Джейсон. Но мы просто не могли существовать в неловкости истинных чувств, и я снова вернулась к привычным шуткам. Да открывай ты уже скорее, а то люк съест все эти в теле твоей мамы. Я вообще-то тоже рассчитываю их попробовать. Бумага клочками полетела на пол вместе с бантом, но записку Джейсон положил в карман пальто. Так он из тех, кто раздирает упаковку. Чтобы добраться до подарка, уверена, что был аккуратно отклеивал уголок за уголком, чтобы не порвать бумагу. Нетерпеливость и сдержанность, страстность и бесстрастие. Более разных мужчин и не найти. Внутри коробки Джейсон обнаружил игрушечную коллекционную модель Порше. Один в один, как его синяя машина, только уменьшенная до безобразия. Моя малышка! В каждом мужчине живет ребенок, который искренне радуется машинке. Джейсон подшучивал над пристрастиями брата к пластелину кольца. И фигурка. А сам чуть не запрыгал от радости при виде маленькой машинки. Подумала, на твоей полке не хватает именно ее. Спасибо, это очень круто. Но это еще не все. Загляни в коробку. Джейсон проглядел на самом дне две нарисованных от руки картонки, над которыми я трудилась вчера вечером. Яркие, украшенные блестками и рождественскими мультипликациями, Они показались мне лучшим подарком для человека, которому сложно угодить. «Что это? Ты что, не видишь?» С притворным раздражением спросила я и подошла к нему. Наши плечи пропустили ток от еле ощутимого касания. Запах цитруса и кедра стал невыносимо щекотать мои ноздри, а кожа под рукавом платье ощутила тепло человека рядом, хотя он стоял в теплом пальто. Я притупила все обострившиеся органы чувств, и указала сначала на одну картонку. «Это купон на бесплатные булочки в сладком кренделе. Ты говорил, что скучаешь по их выпечке, поэтому, когда вернешься, сможешь каждый день получать по одной булочке в день совершенно бесплатно на протяжении целого года». «Ты шутишь?» – обрадовался Джейсон и засмеялся громче, чем когда-либо. «Ты купила мне годовой запас булочек на Рождество?» «Купила. А это...» Я указала на второй подарок. Купон на одно желание, которое я должна выполнить. А вот это уже интересно. Не мечтай, Джейсон Кларк. Я перевернула купон, где шел целый список условий. Я помню, как ты любишь всякие списки требований, поэтому здесь прописаны пункты, которые нельзя загадывать. 20 пунктов? Тебе напомнить о том списке требований, что ты оставил для меня на кухне? «Так, номер один», – стал читать Джейсон. «Ничего интимного или выходящего за рамки приличий?» «Ну вот, так неинтересно. Я знала, что тебе понравится», – насмехалась я над его притворным огорчением. «Номер два. Ничего, что противоречит закону и даже отдаленно смахивает на преступление. Значит, ограбить банки ты со мной не пойдешь. И отбирать конфеты у детей тоже». «Все скучнее и скучнее!» «Это подарок!» – воскликнула я. «Подарки не обсуждаются, а с улыбкой принимают, благодарят. Ну или говорят, ну что вы, не стоило, это так мило с вашей стороны!» Джейсон забрал купон, выдавил улыбку на миллион и пропел. «Ну что ты, не стоило, это так мило с твоей стороны!» «Премного благодарен!» «Так-то лучше!» Запихнув подарочные купоны во внутренний карман полито, Джейсон оставил шутки позади. «Правда. Спасибо. Это необычный подарок. А твой я не захватил, так что поехали, пока кто-то из детей не вскрыл его и не отобрал себе». Он достал из барбутылку Глен Маккалана для отца и был готов ехать. Я собиралась взять сумки, но Джейсон опередил меня и отобрал инициативу в свои руки. Бросил их на заднее сиденье и помялся на месте, словно хотел открыть. для меня дверцу, но все же не стал и двинулся к водительской стороне. Я не смогла сдержать улыбки, но спрятала ее в меховой оторочке капюшона. Надо же, Джейсон Кларк мог быть не менее галантен, чем Уилл Максвелл, но его галантность была тем дороже, что не выглядела отрепетированной, навеянной приличиями общества, а спонтанной, идущей от сердца, которое он так тщательно скрывал под пальто. Он просто захотел сделать мне приятно, и я словила себя на мысли, что радуюсь тому, что увидела у дома джип Джейсона, а не Бентли Уилла.